О, посмотрел на Руфуса. Билл, хирург кивнул. Хорошо, если Чарли поговорит с Пирсоном, то я согласен. Следующим был Чендер. Он обратился к Дорнбергеру. Чарли, мое мнение таково, что это самый лучший способ разрешить ситуацию. Ты окажешь нам и всей клинике неоценимую услугу. «Хорошо», – ответил Дорнбергер, – «посмотрим, что я смогу сделать». На какое-то время наступила тишина, и О'Доннелл ощутил невероятное облегчение. Коллеги наконец поняли и оценили проблемы, и начали что-то предпринимать. Дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки, но иногда, подумал он, все усилия идут на смарку, если не во всем следовать принятому протоколу. Если попытка окажется неудачной, придется прибегнуть к более жестким мерам. В промышленности, когда человек не справляется со своими обязанностями, его увольняют или назначают ему помощника. Издается приказ, и помощник выходит на работу. В медицине всё не так просто. Авторитет руководства здесь очерчен не так чётко, и назначенный заведующий отделением скоро становится полновластным хозяином своей пархии. Ещё важнее то, что медицинский руководитель всегда сомневается, стоит ли принимать жёсткие меры, ибо понимает, что имеет дело не просто с работой. Приходится как бы оспаривать способности человека, который, как и ты, зависит от своей профессиональной репутации. Это очень деликатный вопрос. Одно единственное решение может непоправимо испортить будущее товарища по профессии, попросту лишить его средств к существованию. Именно поэтому такие дела решаются осторожно и По возможности, скрытно от чужих глаз. «Насколько я понимаю, нам придется искать второго патологоанатома», — негромко сказал Тамазелли. «Да». «Думаю, что нам пора приниматься за поиски», ответил Лудону администратору и посмотрел на остальных. «Полагаю, что у всех нас есть связи, и надо ими воспользоваться. Если вы знаете подходящего человека, хорошего специалиста, недавно закончившего резидентуру, пожалуйста, сообщите». «Патологоанатомы теперь стали очень разборчивы», заметил Руфус. «Да». «Найти нужного специалиста будет нелегко», — согласился Удону. «Тем более надо быть повежливее с Джо». Томазели выдвинул ящик стола и достал оттуда папку. «Может быть, это вас заинтересует?» — сказал он. «Что там у вас?» — спросил Чендлер. «Недавно я получил открытый список патологоанатомов», — ответил Томазели. «Честно говоря, я чувствовал, к чему все клонится». И запросил этот список. «Пару недель назад я получил ответ с именем одного патологоанатома». «Можно посмотреть?» – спросила Донал и потянулся за листом, извлечённым томозелей из папки. Он знал, что по запросам лечебных учреждений периодически поступают так называемые «открытые» списки с информацией о патологоанатомах, готовых приступить к работе. Имена этих патологоанатомов печатались в таких списках с их разрешения. Существовал также закрытый список, но он циркулировал только в пределах профессионального круга патологоанатомов. В закрытом списке в основном фигурировали имена специалистов, недовольных своим нынешним местом работы и тайно искавших новое место – В таких случаях лечебные учреждения сообщали администрации общества патологоанатомов о своих нуждах. Она доводила предложения до заинтересованных коллег, а те уже сами обращались к клинике. Но несмотря на существование всех этих механизмов, Доннелл знал, что наилучшие результаты дают личные рекомендации и связи. Он взглянул на лист, переданный ему администратором. Это было резюме доктора Дэвида Коллмана 31 года. У Доннелла непроизвольно поднялись брови, когда он ознакомился с резюме колмана С отличием закончил Нью-Йоркский университет. Интернатуру проходил в клинике Бельвью. Два года служил в армии патологоанатомом. После службы в течение пяти лет проходил резидентуру по патологической анатомии в трех хороших лечебных учреждениях. Это был человек, получивший блестящее образование и разностороннюю подготовку. И О'Донну передал резюме Руфусу. «Очень сомневаюсь, что он обратит на нас внимание», – сказал главный хирург-администратору. «При его квалификации мы просто не сможем платить ему достойную зарплату». Из прежних разговоров с администратором он знал, что зарплата патологоанатома будет не больше 10 тысяч долларов в год. Руфус поднял глаза – «Согласен, этот человек может устроиться в любой большой клинике крупного города». Он передал резюме Чарви Чендлеру. «Ну, дело в том, — начал было-то и сделал паузу. Было видно, что он испытывает несвойственную ему нерешительность и тщательно подбирает слова для какого-то сообщения. Что такое, горе С любопытством поинтересовался Удону. «Дело в том, что доктор Колман заинтересован именно в нашей клинике». Тамазелис снова сделал паузу. Мне сказали, что он слышал о наших нововведениях и планах на будущее. Удону первым нарушил внезапно воцарившуюся тишину. «Откуда ты это знаешь?» «Знаю». «Потому что веду с ним переписку». «Это как-то не совсем обычно, Гарри. Ты не находишь?» – язвительно поинтересовался Руфус. «Возможно. Я немного забежал вперёд. Но после того, как я получил это, он указал рукой на резюме, переданное теперь Люси, я написал доктору Колману. Естественно, я не стал предлагать ему что-либо определённое. Это был просто зондаш, выяснение позиций. Он обернулся к одонулу «Это началось после нашего с тобой разговора пару недель назад. Ты, наверное, помнишь его, Кент?» «Да, помню». Одоннелл предпочёл бы, чтобы эта заранее сообщил ему о своей переписке. «Правда, как администратор, Гарри имеет полное право переписываться с кем ему угодно, ведь именно он руководит клиникой». «Да и переписка, без сомнения, была сугубо конфиденциальной. Возможно, тамазель сделал удачный ход». «Так ты говоришь, он заинтересовался», – обратил Содону к администратору. «Да, он хочет приехать и посмотреть клинику» я как раз собирался сказать тебе об этом но ты назначил совещание очень кстати теперь резюме разглядывал дорнбергер он ткнул в него пальцем и спросил и что теперь прикажете мне с этим делать одону ища поддержки посмотрел на остальных «Думаю, что вы должны взять его с собой, Чарли, и показать Джо Пирсону». Глава 7 В боковой комнате, примыкающей к прозекторской, резидент Роджер Макнил ждал заведующего отделения. Все было готово для проведения обзора микроскопических препаратов. Не хватало только присутствия доктора Джозефа Пирсона». В клинике трех графств, так же как и во многих других лечебных учреждениях, обзор макроскопических препаратов был следующей стадии исследования после вскрытия. Полчаса назад служитель морга Джордж Ринни принес органы, извлеченные на прошлой неделе в трех вскрытиях. Органы двух трупов аккуратно лежали в белых эмалированных лотках, а рядом стояли три стеклянных кувшина, в каждом из которых находился мозг. В центре помещения стоял каменный прозекторский стол со стоком, и над стоком висел шланг для смыва. Сейчас кран был открыт, и вода текла на уложенный флот третий лоток органы, смывая с них формалин и резкий запах. Макнил осмотрелся, проверяя, все ли на месте. Пирсон всегда выходил из себя, если чего-то не оказывалось под рукой. Про себя Макнил отметил, что комната, в которой они проводят исследования к своей мрачностью, вполне соответствует своему назначению. Да еще повсюду органы. Не хватало лишь какой-то мелочи, чтобы комната стала похожей на бойню. Макнилу приходилось бывать в других клиниках, где в таких помещениях всё сверкало нержавеющей сталью и современным оборудованием. Но эти новшества пока не коснулись клиники трёх графств. Послышали шаркающие знакомые шаги. И вошёл Пирсон, волоча за собой неизбежное облако сигарного дыма. «Мы не можем терять времени», – Пирсон э, редко утруждал себя приветствиями. «Прошло уже полторы недели после разговора с Удоналом, а мы по-прежнему отстаём». Сигара прыгала у Пирсона во рту вверх и вниз. «Когда мы закончим с этим, я займусь хирургическими хвостами. Итак, что у нас с первым случаем?» Говоря все это, Персон надел черный резиновый фартук и резиновые перчатки. Потом он подошел к столу и сел. Макнил сел напротив и начал читать протокол вскрытия. Женщина 55 лет, клинический диагноз – основное заболевание – рак молочной железы. Дайте посмотреть. Джо Пирсон протянул руку к папке. Иногда он терпеливо ждал, когда резидент зачитает ему особенности случая, но иногда читал протоколы сам. В этом, как и во всем другом, Пирсон был непредсказуем. хм промычал он и выключил воду. Сунув руку в лоток, порылся в нем, извлек сердце, раскрыл его обеими руками. «Это вы его вскрыли?» Резидент отрицательно покачал головой. «Я тоже так думаю». Персон снова возрился на сердце. «Сэдденс?» Макнил неохотно кивнул. «Он тоже заметил, что сердце скрыто неправильно». «Метко зорох!» ухмелнулся Пирсон. «Как будто он рубил его топором. Кстати говоря, где Сэдденс?» «Думаю, что в операционной. Он хотел посмотреть какую-то интересную операцию. Передайте ему от моего имени, что пока он прикреплен к отделению патологической анатомии, он должен быть здесь при всех наших исследованиях. Итак, приступим». Макнил положил на колени картонный план планшет и приготовился записывать. Персон начал диктовать. «Миокард слегка утолщен, митральный клапан деформирован». «Вы видите?» – он поднес сердце ближе к Макнилу. Макнил перегнулся через стол и посмотрел. «Да, вижу», – ответил он. Пирсон продолжал. «Сухожильные хорды спаяны, укорочены и утолщены», – он небрежно добавил. «Похоже, больная страдала запущенным ревматизмом, но не он послужил причиной смерти». Персон отрезал небольшой кусочек ткани и положил его в помеченной этикеткой небольшой флакон. Этот образец он позже изучит под микроскопом. Заученным стереотипным движением патологоанатом бросил сердце в отверстие но в полу под столом. Под отверстием находится металлический чан. Позже служитель очистит и вымоет его, а остатки органов будут сожжены в специальной печи. Пирсон взял из лотка легкие. Первое легкое он раскрыл как книгу, потом продиктовал Макнилу. В легких имеет место многочисленные метастатические узелки. Он снова показал орган-резиденту. Когда Пирсон занялся вторым легким, за его спиной открылась дверь. «Вы заняты, доктор Пирсон!» Патологоанатом узнал по голосу Карла банистра старшего лаборанта отделения патологической анатомии. Раздраженно обернулся. Баннистер повернул голову. За спиной Баннистера угадывалась чья-то фигура. «Конечно, я занят. Что тебе нужно?» В тоне было нечто среднее между зверским рыком и добродушным подшучиванием. Пирсон почти всегда разговаривал с Баннистером именно так. Обратись он к лаборанту более приветливо, тот, пожалуй, сильно бы смутился. Баннистер был непробиваем. Он поманил к себе, стоявшего за его спиной человека. «Входите». Потом снова обратился к Пирсону. «Это Джон Александр. Помните, это наш новый техник-лаборант». «Вы приняли его неделю назад, и сегодня он приступает к работе». А, «Да, я совсем забыл. ходите На этот раз голос стал более сердечным. Макнил подумал, что старик не хочет первый же день до смерти напугать нового сотрудника, и с любопытством поглядел на новичка. «Не больше двадцати двух лет». Потом он узнал, что не ошибся. Он уже слышал, что Александр закончил колледж и получил степень по медицинским технологиям. Что ж, это очень неплохо, потому что Баннистер отнюдь не Луи Пастер. Макнил перевел взгляд на старшего техника-лаборанта. Внешне Баннистер представлял собой уменьшенную копию Пирсона. Короткое, плотноватое тело было частично прикрыто замызганным лабораторным халатом, а видневшаяся из-под него одежда была поношенной и давно не глаженной. Голову Баннистр венчала изрядная плешь а оставшиеся волосы находились в полном небрежении – Макнил знал историю карьеры Баннистра. Он пришел в клинику трех графств через два или три года после Пирсона. За плечами у парня была только средняя школа, и Пирсон взял его для подсобных работ. Заполнение бланков, выполнение мелких поручений мытья лабораторной посуды. Постепенно банистер обучился множеству практических вещей и стал, по сути, правой рукой Пирсона. Официально Баннистер занимался серологией и биохимией, но он так долго работал в отделении, что при необходимости мог выполнять и на самом деле выполнял множество других лабораторных методик. Пирсон возложил на банистра практически всю административную работу в лаборатории, и тот по существу являлся теперь руководителем всех остальных техников-лаборантов отделения патологической анатомии. Макнил подумал, что в молодости банистер, наверное, был хорошим лаборантом и имея на образование, мог бы достичь профессии гораздо большего. Но всё сложилось как сложилось. Банистер был силён в практике, но на обе ноги хромал в теории наблюдая за старшим лаборантом Макнил понимал, что вся работа банистра основана на механической памяти, а не на рассуждениях. Да, он хорошо делал серологические и биохимические тесты, но не понимал научной сути происходивших при этом реакций. Макнил считал, что в один прекрасный день Такое непонимание может обернуться катастрофой. Макнил знал, что новый сотрудник в этом отношении был полной противоположностью банистру. Он прошел обычный для современных технологов-лаборантов путь. За плечами у него годы обучения в колледже, а на последнем курсе – специализации в области медицинских технологий. Правда, словосочетание «технолог» – «лаборант» резало слух таким людям, как банстер, которые предпочитали другое – «техник» – «лаборант». Пирсон махнул сигарой в сторону свободного стула, стоявшего у стола. – Садитесь, Джон. – Спасибо, доктор, – вежливо ответил Александр. В безупречно сидевшем лабораторном халате, отглаженных брюках и сияющих ботинках он являл собой разительный контраст в сравнении с Пирсоном и банистером.